Раздел пятый. Лес в полукилометре, где начинается гать, где бояркин ключ. Берег открыт, не годится для внезапного нападения. Скорее всего, горел и затаился у холма. Холм. Пулемет на такой высоте царь и бог. Гранатой не достанешь, автоматами не подавишь. Догадается ли Горелый послать на высотку хотя бы одного автоматчика? На месте узнаем. Потопали. Капелюх. Метров через триста. Оставляю березовый костыль. Он уже не нужен. Я скачу слишком звонко. Дальше надо ползти. Бесшумно по возможности. Бандиты где-то недалеко. Ползу по песчаному кювету. Здесь не так будут заметны следы, как на дороге. Надеется, что дождь все смоет, нельзя, дождь мелкий. А рассвет, возможно, уже доспевает за горизонтом. Вот-вот взойдет, как опара. Снова останавливаюсь, слушаю. Мягко, едва слышно, шелестит в траве дождь. Кажется, я различаю, как шумит инша. Чуть-чуть продвигаюсь вперед Нет, это не журчание реки. Это человеческие голоса. Люди тихо переговариваются между собой. Бандеры! Кто ж еще будет здесь в эту пору? Я прислушиваюсь к беседе бандитов с радостью. Значит, не зря полз на брюхе и скакал по песчаному шляху, как сорвавшееся с огорода пугала в своей мокрой и грязной шинели. Они на этом берегу, под холмом. Снизу от подножия доносится негромкий говорок, такой мирный, неторопливый, дружелюбный, словно у пастухов в ночном. Наконец чувствуется по легкому утреннему ветерку, обдувающему лицо, вершинка. Здесь, помнится, растут невысокие березки и сосенки. Об этом говорят сейчас и характерные дождевые звуки. В березовые листья капли бьют дробно и звучно, а в сосновой низко расположенной хвои шипят, как в свежем кострище. На всякий случай достаю нож, прислушиваюсь. Кажется, наверху никого нет. Отползаю чуть в сторону, прощупываю, прослушиваю все пространство вокруг, держа нож наготове Страх снова возвращается. В рукопашной всегда страшнее, чем в перестрелке. Но высотка пуста, не души. Теперь я здесь хозяин. Сначала перебинтовую ногу. Пальцы чужие торчат в растопырку, как сучки. Бинт отяжелел, повлажнел от крови. Это все мои прыжки по дороге сказались. Достаю второй инт-пакет, меняю повязку, а глаза слепаются. Если разрешить себе, можно заснуть в раз, несмотря на озноб и холод. Заснуть, как окаменеть, с бинтом в руке. Выбираю себе удобный окопчик на краю холма под двумя березками Осторожно высвобождаю сошку из держателя, устанавливаю МГ на ноги дулом к дороге и выглядываю из травы. Позиция у меня превосходная. Круговой обзор. Проверяю ориентиры, зоны обстрела, гранаты кладу перед собой в песок. Теперь, чтобы взять высотку, им потребуется по меньшей мере Миномет. Пусть доставят. Совсем рассвело. Видны седые вербные листья на кустах под холмом. Теперь я различаю среди ветвей две шапки. Они чуть покачиваются. Оттуда и долетает журчащая речь. Где же остальные? Я присматриваюсь, прислушиваюсь. Что за чертовщина? Со стороны бора доносится песня. Кто-то идет ужинским шляхом к инше и горланит во всю мочь. Через минуту я различаю мотив Гали молодой. Две шапчонки внизу передвинулись с краю кустарника. Замерли. Ждут. «Ой ты, Галю, Галю молодая, чому б ты мне мерлая як була малая?» В самом деле, чему? Если б ты вмерла, у этого идиота, лишенного всякого слуха, не было бы повода орать на весь лес, накликать на себя беду. А может, человек нарочно кричит во всю глотку, хочет предупредить, мол, иду по своим делам, никого не трогаю, и вы меня не трогайте, а главное, не застрелите по ошибке. Вот на дороге, спускающейся к реке от соснового бора, появляется фигура. Это плотный, кряжистый человек в галифе, жупании папахе. Он не пьян, не шатается, но кричит громко. Должно быть, давно уже распевает свою Галю, потому что голос у него сел, сипит, как сорванный паровозный свисток и все-таки этот искаженный голос кажется мне знакомым. Когда я различаю пояс, перехватывающий жупан, желтую кривульку револьверной кобуры на животе, тяжелую цепочку, я, конечно, узнаю пивуна. Крот! Но куда это он так бодро вышагивает? Вожен, Неужели его послал Глумский? Но зачем же орать? Двое выходят из кустов навстречу кроту. Допелся. У бандитов шмайсеры стволами вниз. Ленивая сонная походка. Я проверяю, крепко ли воткнулась сошка в землю. Если бандиты примутся за крота, мне придется раньше срока вступить в дело. Пальцы чуть дрожат. Прижимаю к плечу приклад и несколько посвободнее держу рукоять. Ствол успокаивается. Регулирую прицельную планку. Глаза видят еще хорошо. Набегает слеза, но это ничего. МГ — не снайперская винтовка. Он бьет густо. Крот достает из кобуры револьвер. Стволы шмайсеров поднимаются. Я вытираю слезу и прижимаю подбородок к прохладной отполированной пластмассе приклада. Так. Но крот отбрасывает револьвер за кювет. Отставить пулемет. Наблюдаю. Стволы шмастеров снова опустились. Двое становятся по обе стороны дороги, ждут, когда крот подойдет вплотную.